Про Беларусь. Дядя Петя считал наш приезд огромным праздником. Выбегал встречать, плакал, обнимался, а на утро убивал свинью. До сих пор неудобно перед свиньями. Сколько их полегло за мое детство. Я говорил дяде Пете, радость можно выразить иначе. Давайте выпустим свинью на волю, как соловья. Распахнем хлев, и пусть бежит... «Ах ты, елупень малый!» — смеялся дядя Петя и целовал меня в макушку. И весь я от поцелуя пах, как дядя Петя, коровами, тракторами и условной белорусской трезвостью, при которой все упавшее считается пьяным и должно стыдиться, а все, что ходит, то трезвое и веселое. Дядя Петя умел везде найти боровик. Под мхом, за километр, телепатически, Трюфельные испаниели, для сравнения, проделывают такие фокусы только в специальных дубравах, а дядя Петя — в любом конце галактики. В войну немцы спалили его деревню. Дядя Петя провел детство в партизанском лесу, развивая грибную интуицию. Дело было под Гомелем, после Чернобыля в тех лесах грибы по и шевелятся. Вокруг светящихся кустов ходят трехглазые совы и прочие слонолоси. Детство кончилось... Дядя Петя стал травой и облаками. Отчасти поэтому в Гомель я завтра не поеду, только в Минск. Днем буду книжки подписывать, вечером судорожно аккомпанировать Бекназарову. Приходите, если что.